Глава 9. Поскольку никто не возвращался из дома смерти, его местоположение было неизвестно. В штаб-квартире вооруженных сил людей ходили лишь догадки и предположения. Иштван разослал шпионов, но разведчики либо не вернулись, либо ничего не нашли. Тюрьма стояла не на первом месте наших приоритетов. Существовало много других проблем, поэтому страшное место оставалось тайной, Слоан вел меня по мощенным улицам, Вейл шел сзади, а Конор впереди. Трудно представить, что когда-то по этим улицам свободно передвигались туристы. Сейчас лишь горстка пожилых солдат могла вспомнить, как когда-то выглядело это место. Те, у кого много денег, могли попробовать поискать фотографии в интернете. Но Киллиан заблокировал их по соображениям безопасности, так же, как и карты в режиме реального времени. Наша сторона поступила так же. Я же смотрела сейчас на то, что мало кто видел своими глазами. Мы находились недалеко от бастиона Киллиана, замка. Слоан остановился перед зданием. Обычный, пристроенный к другому дом, выкрашенный в маслянисто-желтый цвет, с арочной металлической дверью у входа. Снаружи стоял один единственный охранник. Когда он заметил слона, то открыл дверь, ведущую на крутую лестницу, спускающуюся вниз. Хонор поприветствовал охранника и начал спускаться по лестнице. Мы же все последовали за ним. Босыми ногами я шлепала по прохладным каменным ступеням. Когда за мной захлопнулась дверь, я вздрогнула, сердце бешено колотилось. Мы добрались до нижней части темного помещения. Здесь было холодно и витал затхлый воздух, как в подвале. Я посмотрела на низкий потолок и сводчатые проходы. Темно. Сыра. Окон не было, а повсюду разные комнаты и помещения. Я ощутила удушье из-за того, что оказалось в ловушке под землей. Мы прошли мимо фонтанов и статуй и еще одного закрытого помещения, на задней стене которого было нарисовано ужасное изображение человека. Влад, третий цепишь. Дракула. Это лабиринт? Старшее поколение рассказывало нам истории о его существовании. Но для моего поколения эти истории были сказкой. Легенда гласила, что на протяжении многих лет это место использовали для разных целей. Оно даже стало тюрьмой для человека, нарисованного на стене. Однако до того, как наша страна оказалась разделена, место было своеобразной туристической достопримечательностью. Отряд Фейри повел меня вниз по лестнице, спрятанной в гроте, подальше от туристической зоны, углубляясь в лабиринт. В темноте мне стало тяжело дышать, а пульс участился. Внизу нас снова встретила охрана. Здесь же были установлены ворота, отделяющие то, что оказалось чёрным, как смоль, туннелем. Нужно пройти. Привели заключённого 85221. Да, сэр. Молодая женщина склонила голову перед слоном Натянув перчатки, она отперла ворота. Прутья были сделаны из чистого железа. Большинство Фейри почитали «Чистое железо». Не то чтобы наш штаб вычислил все слабости Фейри, но про это мы знали. Я не думала, что это было совпадением, что слабость к высшему правящему классу Фейри была широко известна. Не только людям не нравилась эта пирамида. Большинство Фейри были бы не против посмотреть, как Фейри рухнут со своего пьедестала. Ворота лязгнули и приоткрылись, возвращая меня в реальность, От отчего подкосились ноги. Слон схватил меня крепче, протаскивая сквозь проём. На стенах располагались лампочки. Датчики движения освещали нам путь на несколько ярдов вперёд. Ворота сзади захлопнулись. Моё сердце ушло в пятки. Бессмыслица. Не понимаю. Думала, мы направляемся в тюрьму. Я посмотрела на Вейла. Так и есть. Жестокая усмешка заиграла на его губах, обнажив белые зубы. Немного дальше. Что? сглотнула я. Мы находились прямо под территорией замка, не там, где печально известный Халалхас должен быть. И Штван считал, что тюрьма располагалась в районе Зуглегет, недалеко от горного карьера Тюндер. Такое предположение имело смысл. Достаточно далеко от города, но все же близко к нему. А население в том районе минимальное. Идеальное место для тюрьмы. Предсказуемое «Мы идиоты лучше спрятать пленников на виду у всех разве не так мы не предполагали что тюрьма находится в городе так много захваченных с нашей стороны солдат находились к нам так близко очень близко они располагались прямо под носом своей армии и знали что их никто не найдет я прикусила нижнюю губу не стану плакать не покажу своих эмоций казалось мы шли часы по туннелю петляли зигзагами, углублялись, поднимались, спускались. слон не мешкал, в то время как я фиксировала каждое изменение дороги. Наконец мы стали подниматься по крутой лестнице. Бедра горели от бесконечного подъема, а потом добрались до небольшой арочной двери наверху. слон толкнул ее, и дверь со скрипом открылась. Вейл пригнул мою голову, подталкивая к входу, выводя нас на тротуар в прохладный вечер, темный и тихий. Здесь не было охранников, несущих вахту. Я повернула голову, уставившись на статую. Обычно я смотрела на нее в бинокль с другой стороны реки. Цитадель на холме Геллярд. Людей и Фейри обучали по-разному. Фейри считали, что статуя леди, держащей в руке перо, показывала, что скрывающиеся ранее Фейри обретут свободу, и их сила восторжествует. Мы вошли в помещение за статуей, и прошли еще через несколько резных арок. Здесь все изменилось. Виноградные лозы и сорняки росли по стенам и свисали над головой, напоминая скрытый сад. Нетронутые тропинки извивались под моими босыми ногами. На минуту я решила, что мы очутились в прошлом. Король Фейри, видимо, желал, чтобы это место выглядело запущенным и нетронутым. Я не сразу поняла, что мы не одни. Дюжина охранников, одетых во все черное, Безмолвные и смертоносные расхаживали по площади, словно призраки. Оружие, которого я прежде не видела, свисало с ремней или находилось в руках. Все выходы и входы были закрыты решетками, оставляя посетителям лишь один выбор. Обстановка начала меня пугать, когда я заметила все больше и больше охраны, выстроившейся вдоль лестниц. Охранники стояли везде, но сразу их невозможно заметить. Неприступное место. Я сглотнула, чувствуя, как бешено колотится мое сердце, а по шее стекает пот. Большинство примечали слона и отходили в сторону, смотря на меня с любопытством или скукой. Мы спустились по лестнице, спускающейся к горе. Спасения нет. Как если бы меня похоронили заживо. Паника поднялась во мне, а темнота затмила зрение. Привет, слон. невероятно красивый темноволосый мужчина с длинным утонченным носом и ресницами за которые любая девушка его ударила бы ножом поздоровался с слоном парень напоминал мне выставочного жеребца длинные блестящие волосы огромные темные глаза возможно он оборотень зандер слон кивнул я слышал вы привели к нам еще одного заключенного мужчина замолчал и пристально посмотрел на меня. «Новый гость», — ответил Вейл, указывая на меня. «Она?» Глаза Зандера сузились, а затем он повернулся к парням. «Её рук дело?» — он кивнул на синяк на лице слона «Дерзкая кобылка». Вейл подмигнул мне. «Набросилась на тебя?» Зандер уставился на слона «Что здесь удивительного?» — отрезала я. «Всё дело в том, что я женщина?» «Нет», — раздраженно фыркнул он. «Мы не как вы, люди. Но я бы опасался того, кто сделал такое». Он наклонился ближе ко мне. «Мужчина или женщина?» «Откуда ты знаешь, что я не такая?» «Пробыл здесь слишком долго», — усмехнулся он. «Ты не опасна». «Эй, это клуб для больших мальчиков». Появился еще один мужчина. Рядом с ним женщина. «Слон». Женщина кивнула моему главному охраннику. «Вейл, Конор», — поприветствовала она остальных. «Джейд, как дела, милая?» «Уверен, ты скучала по мне». Вейл подмигнул ей. Он казался более игривым и дерзким в группе. «Это она?» Сопровождающий её мужчина отступил, смеясь. Его золотистый кошачий взгляд блуждал по моим босым ногам и окровавленному платью. «Очередной оборотень». «Правда?» «Не недооценивай ее», — Конор покачал головой. «О да! Неужели этот беспризорник-человек надрал тебе задницу, Конор?» Конор был крупнее этого мужчины, но его высокомерие напоминало мне Аарона. Забавно было бы поставить его на место. Конор положил руку мне на плечо, словно мог читать мои мысли. «Я бы с удовольствием посмотрел, как она размажет тебя по цементу, но мы должны перевести ее». «Я хочу пойти в паб пообщаться со своей девушкой». «Её поймали шесть дней назад. Она ещё не здорова поэтому не стоит её недооценивать», добавил Слоан, подталкивая меня вперёд к ним. Женщина Фейри кивнула. Из-за её красоты на неё было тяжело смотреть. Странные красноватые глаза. Демон. Таких привыкли считать тёмными Фейри или нечестными. Но это не имело значения». Так как больше для людей не представлялись важными раса или цвет кожи. Единственное, что важно сейчас – люди против фейри. Их существовало огромное множество. От высших до низших типов было больше, чем человеческих рас. За последние 20 лет полукровки заполонили весь мир. Хотя огромное количество экстремистов боролось за чистокровность обеих сторон. «Не волнуйтесь, мальчики, мы понянчимся». «Вы можете вернуться к своей тёпленькой работе наверху». Парень махнул рукой в сторону замка. «Следи за собой, Сион». Слон подошёл к нему ближе. «Я твой начальник. И если я тебя убью, никто скучать не станет». Слон повернул голову к женщине. «Даже Джейд не проронит из слезинки». Сион зарычал. Он выпятил грудь, а в глазах появился вызов. «Сион, хватит!» Джейд оттащила его и схватила меня за рукав, притягивая к себе. «Мы справимся с ней». Парень фыркнул, отступая. Я повернулась, желая посмотреть на трех своих тюремщиков. Странно ли то, что я испугалась, покидая их? Мои враги, но я чувствовала, что они выполняли свою работу с уважением. А эти двое приводили меня в ужас, особенно Сион. Пара подтолкнула меня вперед. Дверь во внешний мир со скрежетом захлопнулась. Я содрогнулась от страха. Слезы жгли глаза, а желчь подступала к горлу. Не показывай свою слабость. Если хоть капелька моих эмоций вырвется наружу, меня разорвут на части. Даже столкнувшись со страданиями и адом, инстинкт вопита выживания. Постарайся сделать это, несмотря ни на что. Но не было никого, кто рассказал о том, что выжил в этом месте. Мои новые охранники повели меня вниз, глубоко под землю. Через еще два тщательно охраняемых входа и, наконец, я оказалась в неосвещенном проходе. Я заметила оранжевое свечение в конце широкого туннеля, а дальше массивную камеру. Вокруг возникли звуки, крики, стук, плач запахи, тел, мочи, дерьма, грязи и того, что я не смогла распознать. Я попятилась, пытаясь вырваться из захвата Сиона и джейт. Пальцы Сиона впились в мою кожу, вытаскивая меня из туннеля на металлическую площадку с видом на космос. Страх позволял едва дышать, а зрение помутнело. Я сжала челюсть. Внутри меня всё кричало, но в реальности я не проронила ни звука. Даже после всех моих кошмаров о Халалхазе, а у меня очень богатое воображение, Реальности близко не походило на них. «Да, девочка, многие здесь мочатся в штаны, не стыдись. Такое случается и с лучшими». Сён наклонился ко мне и подмигнул. «Добро пожаловать в твой новый дом, человек».